Они лепятся к ледяной стене, а где-то впереди уже летят в пропасть и зовут на помощь маму, прямо как малые дети. Здесь не то, что мама, сам Валхамон не поможет. Гану пытается найти для ног более надежную опору и вдруг соскальзывает, будто хочет присесть на корточки. Солдатская котомка катится в одну сторону, гальская шерстяная шапка в другую. Что это он вздумал? И вот на глазах друзей, съежившихся от холода, Ганно Гет медленно сползает вниз по тропе, в самой пропасти. Он пытается уцепиться за что-нибудь, но это у него не получается. И поначалу становится даже смешно. Большой дядя беспомощно барахтается, словно в речке. раскидывает руки, дрыгает ногами. И вдруг Гану начинает орать не своим голосом. «Помогите!» А пращники стоят и не двигаются. Не могут взять в толк. Шутка это? или вот тут и срывается с места Бармакар. Падает на колени, скользит по льду, хватает Гада за ногу и чудом оттаскивает к стене. А потому что другие пращники дружно подымают Гэда, ставят его на ноги. «Живой?» — спрашивают и смеются. Точнее, гагочет Гану Гэд бледен, трясется. Его бьет африканская лихорадка, и из нос течет кровь. «Послушайте!» — кричит один из пращников. «Что ж вы торчали, будто дохлые? Этот мог запросто сигануть в пропасть!» Гэда прошибает пот, губы его шепчут невнятные. — Что? — спрашивает Бармакар и сует ему в рот флягу с вином. — Как это произошло? — спрашивает трясущийся гад. — Лед же! — объясняет Бармакар. Остальные жмутся друг к другу, самим худо, не до чужих бед. — Я стоял, и земля вдруг ушла из-под меня! — шепчет Год, Это очень коварная земля. Ты спас мне жизнь полно! говорит Бармакар, — сам бы удержался. Я, Гэд оглядывается на пропасть, я никогда, я твой должник, забудь про это. Нет, Бармакар, как можно забыть? Я стоял, и земля вдруг ускользнула. Я был беспомощен, как грудной младенец. Дай мне еще вина. Глоток, еще глоток. Цвет возвращается к лицу Гано Гэда. Разовеют губы, щеки. В глазах уже светится жизнь. К нему пробирается сквозь толпу солдат, грек Ахилл. «Осторожно!» — предупреждает его бурмакар. Ахилл показывает ступни. «Башмаки перевязаны толстой бечевкой. Теперь ноги не скользят!» — говорит Ахилл. «Надо всем перевязать ноги, а в веревку продеть железные гвозди. Это ясно вам?» Он говорит на родном языке. который не очень понятен. А по рядам уже передают приказ командующего всем рубить ступеньки на ледяной тропе, расширять ее, чтобы кони и слоны могли пройти. Ледорубы, изготовленные дружественным гальским племенем, пошли из рук в руки. Лед этот по прочности можно вполне приравнять к железу. Он раскалывался под ударами, С треском в сторону летели колючие, жалящие, как финикийские стеклышки кусочки. Однако все трудились без устали. Всем хотелось, чтобы тропа стала пошире, чтобы проклятые пропасти перестали проглатывать людей, слонов и коней. По рядам воинов понесся новый приказ командующего усилия не жалеть, долбить лед безжалостно, остерегаться коварных горцев, а завтра на рассвете сам командующий покажет всему войску нечто от чего у каждого истину вырастут соколиные крылья еще прошел приятный слух до перевала меньше десяти стадий сотник командовали Сил не жалеть, желанная цель близка ахилил вдруг сообщил недобрую новость Два слона с пятью погонщиками исчезли в пропасти. Когда? У Бармакара упало сердце. Только что. Где это? Там, за ближайшим поворотом. Не говоря ни слова, Бармакар двинулся со всей возможной поспешностью к ближайшему повороту.